Четыре великих предка. Все побережье, от Красного моря и вплоть до мыса Доброй Надежды – это все один язык. А от мыса Доброй Надежды и до островов Зеленого мыса говорят на другом языке. Андреа Карсале, 1518 год. Многообразие африканских языков часто объясняют тем, что именно Африка была колыбелью современного человека – И, следовательно, именно здесь мог зародиться первопредок всех языков земного шара. О путях появления и развития языка человека продолжают ожесточенно спорить. Известно, что звуковые сигналы других млекопитающих, в том числе ближайших родственников человека, таких как шимпанзе, не могут считаться полноценной языковой системой. Этому мешают как строение органов речи, знаменитое опущенное гортань, Из всех приматов присуще только человеку, так и, в первую очередь, недостаточный уровень развития сознания. Правда, попытки искусственным путем обучить человекообразных жестовому языку после десятилетия работы привели к неплохим результатам. Шимпанзе обучились даже строить простейшие фразы, однако все эти фразы оказались весьма однотипными, и дальше бытовых просьб дело не пошло. Некоторые ученые полагают, что ключ кроется в отсутствии у обезьян так называемого кооперативного сознания. Они хорошо формулируют такие сигналы, как «дай мне банан», но не могут, например, обратить внимание собеседника на что-то, что может заинтересовать его, или предложить ему что-либо. Даже крики, издаваемые человекообразными во время групповой охоты, имеют целью не помочь другим членам стаи, а скорее сигнализировать о своей претензии на часть добычи. Взаимопомощь и кооперация между индивидами стала, вероятно, одним из ключевых факторов появления человеческого общества и его основных атрибутов, в том числе и языка. Если так, то язык появился на этапе позднейших видов рода хома. Согласно теории моногенеза или единого происхождения языков мира, следы древнего родства можно обнаружить в языках всех континентов. Известно, что около 100 тысяч лет назад именно из Африки человек разумный начал свое путешествие по планете. К этому времени он уже должен был обладать развитым языком. Вполне вероятно, что, зародившись в одном месте, этот первый язык стал родоначальником всех языков мира. Некоторые, возможно, наиболее разумные, группы Homo sapiens решили остаться в тепле и отказались покидать африканскую родину. Может быть, им удалось сохранить элементы древнейшей речи? И именно среди африканских языков ученые особенно активно пытаются обнаружить сведения о том, каким он был, проязык человечества. Некоторые слова, гипотетически реконструируемые для проязыка человечества. Найдете ли вы их в известных вам языках? Ку, кто, ма, что, пал, два, аква. Вода. Тик палец. Кана рука. Бункку колено. Сум волосы. Пута женский половой орган. Куна нос, нюхать. Чуна нос, нюхать. Поиском и реконструкцией языков занимается сравнительное языкознание или компаративистика. С ее помощью сегодня можно ответить на вопросы о происхождении и родственных связях многих языков мира. К примеру, все мы знаем, что общим предком русского, белорусского и украинского языков их праязыком был древнерусский. На нем написаны десятки книг и документов. Его предком, в свою очередь, был славянский проязык, общий предок древнерусского, польского и болгарского, распавшийся на отдельные языки, когда различные славянские племена разбрелись по Центральной и Восточной Европе. Но люди, говорившие на славянском, еще не обладали письменностью. Поэтому о его словаре и грамматике мы можем судить только по сравнению древнейших славянских текстов. Что уж говорить о более древних языках народов, не знавших письменности. Еще раньше, 6 тысяч лет назад, где-то в Евразии существовал индоевропейский праязык общий предок и русского, и польского, и английского, и хинди. Наши предки вышли из Африки 100 тысяч лет назад. Но письменность они изобретать не торопились. Она появилась чуть раньше 5 тысяч лет назад. Как ветвились родословные деревья языков мира до этого, письменные документы не могут нам сообщить. В Африке существовали древние письменные языки, такие как древнеегипетские и мираитские в долине Нила или пунические в Северной Африке, но они исчезли много веков назад. А в тропиках к югу от Сахары письменность появилась только с приходом арабской и европейской цивилизаций в Средние века. В этих условиях единственным шансом воссоздать речь древних африканцев является сравнение языков и реконструкция их общих предков. Чем ближе к нам период распада пра-языка, тем легче его реконструировать. Именно поэтому, например, пра-язык Банту, существовавший еще в первом тысячелетии до нашей эры, восстанавливается относительно надежно, но большинство языковых семей Африки этим похвастаться не могут. В середине XX века американским ученым Джозефом Гринбергом была выдвинута сенсационная гипотеза о том, что все языки африканского континента — должны быть разделены на четыре крупные семьи или макросемьи и, таким образом, восходят к четырем языкам предкам. Это смелое утверждение не было убедительно доказано, но пока убедительно и не оспорено, так что продолжает поддерживаться большинством лингвистов. Вот одно из сопоставлений, с помощью которых Гринберг обосновывал происхождение полутора тысяч ниггероконголезских языков Африки из единого языка предка. Слова «би» на языке темне биби -би» на языке «бозо», «би на «кабре» и «абубит» на «эфик» означает «черный», а близкие по звучанию «оби» на языке «идома» и «би» на «санго» означают, соответственно, «темнота» и «ночь». Классификация Гринберга сильно упрощает классификацию языков континента. Согласно ей, Север и северо-восток Африки с древнейших времен населены носителями языков афразийской макросемьи. Ранее ее принято было называть семитохамидской. Юг континента – народами кайсанской макросемьи. Запад и центр – крупнейшей макросемьи Нигер-Конго. А небольшие районы в Восточной Африке и к югу от Сахары населены народами нилосахарской макросемьи. Про языки всех четырех семей – должны были существовать примерно 10 тысяч лет назад, и потому их успешная реконструкция значительно раздвинет границы истории Африки. Если письменный век ограничивает рамки человеческой истории пятью тысячами лет, то сравнение языков позволяет значительно углубить ее, раскрыв перед нами подчас самые красочные детали повседневной жизни тоисторического человека. К примеру, если сравнение языков семьи позволяет восстановить в их общем проязыке корень слова со значением «колесо», значит, с большой вероятностью, его носители пользовались колесным транспортом. Таким же способом можно узнать, где именно проживали далекие предки тех или иных народов. По наличию в проязыке таких слов, как «море» или «пустыня», названием растений и животных. В проязыке «банту» есть слова «слон», «обезьяна» и «лев», известные повсюду в Африке. Но есть и финиковая пальма, которая на юге Африки появилась очень недавно. Следовательно, про родину Банту там искать бессмысленно. Поддаются реконструкции названия ремесел, инструментов, предметов, одежды и многое другое, вплоть до деталей религиозных верований древнего человека. Африканские языки, вероятно, тоже дадут нам возможность узнать подробнее о жизни людей Черного континента много тысяч лет назад. Сегодня реконструкция проязыков четырех макросемей Африки находится только в самом начале этого увлекательного пути. Тем не менее, языки каждой из них обладают своими удивительными особенностями и заслуживают отдельного обсуждения.